Глава 99. Очнувшись, Мейс почувствовала, что ее сейчас стошнит. Борясь с тошнотой, она удивилась, почему ей так трудно дышать. Подняла руку и нащупала на голове большую шишку. У уже подсыхала кровь. Кто-то здорово ей врезал. Она начала дрожать, было холодно. «Куда я попала?» Мейс попыталась встать и тут же осознала, что находится в замкнутом пространстве – Очень холодном замкнутом пространстве. Вот дерьмо. Вокруг было абсолютно темно. Руки ощупывали гладкую холодную поверхность. Она засунула руку в карман, достала фонарик и включила его. Свет подтвердил догадку, и Мейс застонала. Затем с силой толкнула плечом дверцу. Та едва пошевелилась. Мейс знала почему. Цепь. Все как с Дианой. Только та уже была мертва. «И я очень скоро буду, если не выберусь нахрен отсюда». Она нащупала и расстегнула пояс, который добыла в оружейном магазине Биндера. У пояса была особая застежка. Через несколько секунд Мейс вытащила из ножен, скрытых в длинной металлической пряжке, четырехдюймовый нож. Изогнулась и просунула лезвие в щель между дверцей и корпусом холодильника. В дверь была встроена пластиковая полка — опора которой оказалась прямо на пути ножа, но Мейс исхитрилась обойти ее и добралась до эластичного уплотнителя, запечатывавшего внутреннее пространство холодильника, подцепила ножом гибкую ленту и отогнула ее. Нажав достаточно сильно, мейс почувствовала слабое движение воздуха. Она надавила еще сильнее, и вакуумное уплотнение с чпокающим звуком разошлось. Теперь Перри видела щель полутьмы, Слабо освещенное пространство вне смертельной ловушки, в которой она оказалась. Но этой щели не хватит. Воздуха слишком мало. Мейс уже дрожала от усилия, которое прилагала к ножу, чтобы нарушить вакуум. Секунду спустя ее рука ослабла и уплотнение вернулось на место. Окей. Если она не задохнется, ее прикончит холод. Будет ли Рой искать ее, когда она не объявится у Альтмана?» Он знает, где она была, но это займет время. Возможно, несколько часов, а воздуха у нее на минуты. Ее грудь вздымалась, когда легкие старались втянуть в себя каждую молекулу кислорода. Разум начал туманиться, сигнали легким, что этих молекул уже не хватает. «Уплотнительная лента!» Зажав фонарик в зубах, Мейс начала кромсать уплотнение ножом. Лезвие легко входило в него, вырезая длинные полоски. Скоро Мейс почувствовала стабильный приток воздуха. Она прижалась головой к двери и поняла, что может смотреть наружу. Затем просунула нож в прорезанную щель и повела им вверх-вниз. На движение вниз лезвие наткнулось на цепь. Чтобы перепилить цепь ножом, потребуется в лучшем случае сутки, если это вообще возможно, но теперь она хотя бы может дышать. Сейчас проблемой был холод. Она по-прежнему может замерзнуть насмерть. Мейс посмотрела вверх и увидела пределанный у потолка холодильника регулятор температуры. Он был установлен на 4. Она быстро определила, что 7 максимум холода протянула руку и перевела регулятор на единицу, тепло. Мейс понятия не имела, насколько понятие тепло применимо к холодильнику, и надеялась лишь на то, что единица находится за пределами диапазона гипотермии. Она начала раскачиваться вперед и назад. Амана высокая модель, а в морозилке вряд ли лежит что-то тяжелое. Перри качалась туда-сюда, насколько позволяла камера. Она била в один бок ногами, а потом врезалась спиной в другой. Очень быстро ей стало казаться, что в нее врезалась машина, но она не оставляла усилий, чувствуя, как Амана начал немного покачиваться, сначала вправо, потом влево. От толчков холодильник начал сдвигаться с места, словно пошедшая в разнос стиральная машина. Ободрённая этим, Мейс продолжила толкать стенки с новой энергией. Последний мощный удар тяжелых ботинок и амана, наконец, завалился на бок. Мейс приготовилась к удару, это было несложно, поскольку она и так упиралась в стенки камеры. Тем не менее, когда тяжелый холодильник врезался в бетонный пол, Она приложилась головой, точнее свежей шишкой, а жесткую внутреннюю стенку и на мгновение потеряла сознание. Но Мэйс достигла цели. Она больше не слышала слабого гудения мотора Амана. Шнур выдернулся из розетки, теперь у нее есть воздух, и скоро она согреется, но она все еще в ловушке. Перри надеялась, что от удара о пол цепь может соскользнуть, но ей не повезло. Об этом сказал первый житычок в дверь. Мейс посмотрела на покрытый пластиком пол камеры. Под ним располагалась морозилка. Цепь не может запирать и ее дверцу. Мейс начала пинать пол ботинками. Пластик был твердым, но она чувствовала, как он немного подается. Мейс развернулась в камере, оказавшись лицом к полу, и, взяв нож, начала ковырять пластик, однако лезвие просто скользило по гладкой поверхности, Она перевернулась так, чтобы сидеть в коробке, и огляделась. Затем оторвала съемную полку от дверцы, приставила кончик ножа к полу, оперлась на него подошвой и, приподняв зад и прижавшись спиной к верхней части камеры, стала давить на нож изо всех сил. Дважды лезвие соскальзывало, на третье оно вошло в пластик и застряло там. Мейс взяла полку и начала колотить ею а головку рукоятки ножа. Места было мало, поэтому замах выходил коротким, но через несколько минут она увидела, что лезвие на 2 дюйма вошло в пластиковый пол. Перри приподнялась, снова поставила ботинок на рукоять и надавила, упираясь спиной в потолок камеры. Нож медленно уходил в пол. Наконец он уперся рукояткой в пластик и остановился. Мэй убрала ногу, с трудом перевернулась и принялась пилить пол. Лезвие продвигалось по сантиметру, едва справляясь с твердой пластмассой. Она вытащила нож и, воспользовавшись тем же методом нажима и удара, сделала прорези еще в четырех местах. Когда все было готово, Мейс спрятала нож в застежку ремня и стала пинать пол посередине между прорезями, прижимаясь к потолку камеры с такой силой, что ей казалось, будто позвоночник сейчас треснет. Она не знала, сколько прошло времени, но в какой-то момент почувствовала, как пол начинает прогибаться. Через несколько секунд пластик треснул в одном месте, потом в другом. Через минуту перекосилась целая секция. Мейс всем весом ударила в противоположный угол. Пол вывалился и застрял под углом, как льдина. Перри провалилась в отверстие и охнула, когда зазубренный край пластика распорол ей бедро. В холодную камеру потекла теплая кровь. Мейс осторожно опустилась, стараясь держаться как можно дальше от острых краев пластмассы. Ее ноги уперлись в дверцу морозильной камеры. Она пинком распахнула ее и продолжила медленно пролезать в дыру, пока ее голова и туловище не оказались в морозильной камере. Затем ее ноги коснулись бетона, и вскоре она выбралась наружу. С минуту Мейс сидела на полу, сердце колотилось, голова болела, желудок скручивался в узлы. Ноги подкашивались, но она встала и огляделась. Затем вытащила свой драгоценный нож и перехватила его поудобнее. Вряд ли человек, засунувший ее в холодильник, ждет где-то поблизости, поскольку она так шумела, что он давно прибежал бы прикончить ее. Однако чудом выбравшись, Мейс не хотела ничего оставлять на авось. Увидев лужицу крови на полу, она нашла тряпку и замотала раненую ногу, Потом нашла валяющийся неподалеку телефон и позвонила Рою. Тот уже мчался сюда, поскольку так и не дождался ее у Альтмана. «Я буду через десять минут», — сказал он, услышав ее смазанный голос, — «срочно звони копам». На этот раз Мейс сделала, что было сказано. Через три минуты двое патрульных распахнули дверь на четвертый этаж, выкрикивая ее имя. Несколько секунд спустя к ним присоединились еще трое копов. Двумя минутами позже по лестнице взлетела Бет Перри. Она сразу подбежала к сестре и обняла ее. Мэйс почувствовала, как по щекам текут слезы, когда она крепко изо всех сил обняла Бет. Как будто ей снова двенадцать. Она ошибалась. Ей по-прежнему нужно, чтобы ее держали. Не часто, но иногда, как всем людям. «Этот этаж проверен?» — крикнула Бет одному из своих людей. «Да, шеф. Тогда обыщите остальное здание». «Оставьте одного человека у этой двери, я останусь с сестрой, и вызовите скорую». Мужчины вышли. Мейс почувствовала, что у нее подгибаются ноги. Бет, тоже, уловив ее состояние, помогла сестре добраться до перевернутого пластикового контейнера и усадила на него. Затем присела рядом, бросила взгляд на останки холодильника, потом снова посмотрела на Мейс. По ее лицу потекли слезы. Она крепко сжала руку сестры и хрипло произнесла, «Черт бы тебя побрал!» «Знаю, знаю, прости. Ты не видела, кто это сделал?» Мэйс покачала головой. «Слишком быстро случилось. Нам нужно отвезти тебя в больницу. Бет, со мной все в порядке. Тебя нужно осмотреть, у тебя на голове шишка размером с мяч для гольфа и правая нога вся в крови. Хорошо, хорошо, я поеду». Через несколько секунд в дверь ворвался Рой, Полицейский, оставленный у двери, крепко держал его за плечо. Мейс! крикнул Кингман. Он попытался броситься к ней, но коп оттащил его назад. Все в порядке! бросила Бет. Я его знаю. Полицейский выпустил Роя, тот подбежал к Мейс и обнял ее. Ты в порядке? Скажи мне, что ты в порядке. Со мной все хорошо, Рой, сказала Мейс. Но мы все же отвезем ее в больницу, вмешалась Бет. «Вы можете поехать с нами, Кингман. Я знаю, что вы тоже в этом деле по самую макушку, и я хочу услышать все». Она схватила его за плечо и развернула к разгромленному Амана. «Слишком близко, Кингман. Чертовски близко».